от записи той вечеринки на Кошурникова и переслать по нужному адресу. Две кассеты. Местонахождение одной Толя под пытками выбивал из лоры. Чего он добился? Не знаю. Хотя вполне вероятно, что если бы меня связали и принялись резать щеки, я раскололся бы довольно быстро. Она женщина. И страх потерять красоту для нее должен быть страшнее, чем физическая боль. Значит, та кассета, скорее всего, у Толи. И другая, скорее всего, в руках его же или его сообщников. Та, которую нужно было забрать у какой-то подружки, неизвестного мне пока что Жоры. «Дела. Выходит, чтобы заполучить кассеты, надо встретиться с Толей или Олегом, припереть их к стенке и вытрясти информацию. Но это бред. Подобное я мог бы осуществить, только если бы имел вес и репутацию прожженного бандюги с соответствующим количеством помощников» умеющих делать то же, что умеет делать Толя, то есть уродовать людей. Позвонил Гена Каледин. — Слушай, а я ведь узнал насчет этих типов радостно и одновременно встревоженно начал он. — Приезжай, я тебе все расскажу. — А кто они? — Это не по телефону. Боюсь, что дело может касаться твоих родственников. Приезжай. Наташа, — позвал я. Что тебе? Словно бы с большим трудом отозвалась супруга. Мне надо кое-куда съездить. Ну, езжай. И Наталья снова легла ничком, уткнувшись лицом в подушку. Это было странно. Обычно подобное заявление вызывало шквал вопросов, упреков в невнимании и подозрений в неверности. Я пожал плечами, сказал «пока, постараюсь скоро приехать» и, покинув квартиру, вышел в атмосферу теплого летнего вечера. Гена Каледин, несмотря на все мои звонки, дверь так и не открыл. В очередной раз обругав себя за то, что, не пользуясь мобильником в нерабочее время, я спустился к таксофону и набрал номер друга. Длинные гудки. Настроение упало совершенно. Я вернулся к машине, сел за руль и некоторое время размышлял, куда ехать. Затем включил стартер. Сегодня в полярном сиянии народу сидело поменьше, видно по случаю буднего дня. Всего пяток столиков оккупировали посетители. То ли колбасы среди них не оказалось. На эстраде не было видно ни музыкантов, ни стриптизерок. Впрочем, час еще не поздний. Именно поэтому не торчали и быки в служебном коридоре. «Ясно». Я покинул зал, спустился вниз и, сев в машину, подъехал почти впритык к зданию, соседствовавшему с кабаком. Отсюда я рассчитывал увидеть всех, кто потащится внутрь, как через парадный вход, так и через черный. Ждать, к счастью, пришлось не очень долго. Прямо к дверям кабака подкатило такси «Динамокс», откуда выпорхнула длинноногая брюнетка в темном костюме. Ая. Подумав, я все же решил, что от нее мне не будет никакого толку. И вообще, что я с ней буду делать? Возьму заложницей и пригражу убить ее так же, как Толя Лору. Наверняка, то ли она глубоко по одному месту. Тем более, он должен понимать, что я не тот, кто может осуществить подобную угрозу. Конечно, можно попробовать схватиться с колбасой в рукопашную, думаю, не такой уж он крутой единоборец. Но Толя вряд ли ходит без оружия, да и корифаны наверняка всегда близко. Сутенер должен...